Глава седьмая. Пользуясь отсутствием домочадцев, мы провалялись в постели все утро, нежись на мягких подушках, по которым за две недели на соломе успел истосковаться тело. То и дело возвращаясь к поцелуям, объятиям и всякому прочему, Грег сразу сказал, что отпустит его не скоро. Возможно, что никогда и я смиренно приняла неизбежное. Иногда он задумчиво бормотал что-то про ритуал, изменяющий реальность. Я пыталась вслушиваться в ход его мыслей, но он быстро теряла нить. «София, тебе нужно быть очень осторожной», — прошептал Кольт, игриво покручивая браслет на моем запястье. «Тот, кто перекроил реальность, не должен понять, что ты хранишь память о прошлом, иначе... Иначе он от меня избавится», — вздохнула тяжело. Грег уже в десятый раз завел эту тему, и девять раз я успела пообещать, что... «Буду следить за языком», и постараюсь не проколоться на какой-нибудь мелочи. Но до чего же отвратительный ритуал? Кто-то пошел на большой риск, чтобы заполучить желаемое. Как это работает? Я приподнялась на его груди и сдула волоса с щеки. Маг взывает к самой ткани бытия, требует исполнения заветного желания. Проводит ритуал, приносит жертву, бубнил Грег по памяти, не замечая, как сползает мое лицо. Дальше идет перестройка реальности. Ткань бытия ведет вызывающего тропой, что должна завершиться исполнением его желания. Путь этот опасен, и цена может быть высока. Даже очень сильные отчаявшиеся маги остерегались играть с судьбой. Вроде той притчи, где путник попросил у ведьмы несметного богатства, а на утро умерли все его родственники, оставив огромное наследство, я погладила его по заросшей щеке. А нельзя нам такую реальность, в которой мы никогда не вылезаем из этой постели? Ты уловила суть. Думаю, что мой счастливый брак — лишь побочный эффект. А чего желал вызывающий Он сжал мое плечо и требовательно затащил меня на себя. Вот это мы вечером и узнаем. У, -у, -у. У нас ведь еще есть одно выходное платье, мисс Эштон, никем не испорченное. Хищно осклабился Грег ночью в лоскуты, изорвавший мою сорочку». К моменту, когда Тарлинское солнце закатилось за горизонт, в саду собралась толпа гостей. Право слова не знаю, чему учили Грегори в академии, если он решил все вопросы с помощью вечеринок. Мой сосредоточенный взгляд улавливал знакомые фигуры. Кольт позвал всех, кто был той ночью в доме, а моей задачей было аккуратно пообщаться с гостями, послушать разговоры и узнать, как сложилась судьба каждого. Может, Полин выиграла миллион Йоргинов, Или... Барбара Тэмсфорд стала ее величеством. Такое точно бросится в глаза. Приехал за Стерф. Он выглядел моложе, чем я его помнила, и был дважды разведен, как мне нашептала Саяра. Регина тоже заглянула на прием по заданию от редакции, но с бывшим супругом старалась не сталкиваться даже взглядом. Саргард встречал гостей и провожал в центр сада. Даран неспешно прогуливался с Терезой по дорожкам. Адам обсуждал достроенный импарил с какими-то инвесторами. Дафна опаздывала, ее величество располагалось в новой резиденции, и миссис Кольт не могла упустить такой материал. Но материал она все-таки упустила, потому что он, подтянутый черноглазый, одетый в парадный мундир с эмблемой двора, явился к нам. «Вы пригласили его на вечеринку», — зашептала в ухо Грега, подпрыгивая за его спиной. «Но зачем?» Варх всемогущий, черный, блестящий воежор с золотой эмблемой, что доставил мастера проклятий в имени кольта, приковывал к себе все взгляды. Казалось, из него вот-вот покажется туфелька королевы, но вылез только этот вот, пугающий одним только взглядом. «Потому что Дан всегда видит больше остальных», пробормотал загадочный грек и сделал пару шагов навстречу. «Мне нужна его консультация. В любой из реальностей». Давно вас убьет, когда поймет, что вы не сказали, что знакомы с королевским. Ну, я замялась, вспоминая едкую колонку, посвященную юбкам Ее Величества. Грег Кольт! Дантель Ротхейвен! Мужчины пожали руки и вцепились друг в друга проницательными взглядами. Я сглотнула и замерла за спиной Грега. Поскольку свадьбу с ее Величеством я благополучно прогуляла, то понятия не имела, как себя вести в присутствии королевского мастера проклятий. Читал на днях в правде, что Серкольд сильнейший мак в Эроне. Забавно. Я помню, что на курсе он был только вторым, и умудрился провалить экзамен по темной стороне. Гость горделиво задрал подбородок и поправил пуговицу на воротнике. Я отвлекся на кое кого Притащившего в архов морок в аудиторию, проворчал Грег и скривил губы в усмешке. Я читал что-то про юбки Ее Величества. Много под ними интересного. Где? Удивился этот Дантиэль, сверкая необычными черными глазами. Под юбками? Где ты это читал, интересуюсь? хмыкнул Ратхейван. Под юбками все как у всех, ничего нового. Да, так, в прошлой жизни читал, нахмурился Грег, и мастер проклятий точно зеркально сдвинул брови. Интересный случай? Очень-очень интересный. Даже ты ни секунды не заскучаешь, прохрипел Кольт, подводя меня за локоток вперед. Поддев бархатный рукав темно-синего платья, продемонстрировал другу мой помолвочный браслет. Это мисс велисофия Эштон, жена моего воспитанника и моя невеста. Внутри все ёкнуло от этой его невесты. Опять Грег меня предупредить забыл. Очень интересный случай, мрачно согласился мастер проклятий и притянул к себе мою руку так, словно собирался учтиво поцеловать. Но вместо этого въелся магически черными глазами вагониты. Приятно познакомиться. Погуляйте немного, мисс Вилли Софье Эштон, пока мы с Грегори потолкуем о прошлых жизнях. Я проводила глазами удаляющиеся фигуры. Даже с такого расстояния я чувствовала необычайно черную ауру гостя. Видеть я ее, конечно, не могла, но она проникала под кожу, будто мастер проклятий носил бездну внутри себя. — Велисофья! окрикнула меня Барбара Темсфорд, и я радушно к ней развернулась, словно была хозяйкой приема. Варх меня попутал право слова. «Ты хорошо подумала насчет увольнения. Замужество не повод отказываться от достойной работы». В голове всплыла рассказ Алисы. Точно, местная Софья работала ассистенткой у Темсфордов. Не самая плохая должность для простачки в Эроне. «Я еще думаю, Сера Барбара», — улыбнулась учтиво. «Неизвестно, насколько мы тут застряли. Может, и не стоит отказываться от перспектив». — Буду ждать твоего решения. Сейчас хорошую ассистентку не сыскать, а без помощи я как без рук. Она тоже позволила себе улыбку. Странно, раньше мне старшая Темсфорд казалась властной, сухой и холодной, очень требовательной особой с невероятно твердым стержнем внутри. А сейчас он, стержень этот, раскис, размяк, превратился в вату и совсем пропал. — А разве Даниэла не может вам помочь? — предложила, оглядывая пребывающих в сад гостей. Тут становилось шумно, тесно и неприятно из-за гудящих магии артефактов. Какая, Даниэлла! поморгала та, озарив лицо полнейшим недоумением. Ваша дочь, растерянно напомнила я. Нет, тут все-таки все очень странные разве можно забыть собственное дитя? А ведь действительно Дани среди приглашенных не было, я бы непременно узнала ее изящную, исполненную достоинство фигуры в толпе. Может, она обиделась из-за нашей свадьбы с Адамом? «Но тогда бы видит варх Сира Темсфорд, сама меня уволила. Я ведь нарушила ее планы по объединению капиталов». «У меня нет детей, Софи!» Она сощурилась и потерла висок, пытаясь что-то вспомнить, увидеть нечто незримое, упорно от нее ускользавшее. «Вот оно! Каким-то шестым или седьмым чувством я поняла, что нащупала ниточку и должна немедленно найти Грега и рассказать ему об открытии». В этой реальности Дани Темсфорд не существует. Как могло такое случиться, ведь все прочие на месте, хоть их жизнь не изменилась. Оставив ошарашенную Барбару в толпе, я выскочила на садовую дорожку и припустила в темноте к беседкам. В одну из них ушли Кольт и Мастер Проклятий. Я встала на распутье между двумя тропинками, расходящимися в стороны, правая или левая. Как вдруг на мой рот легла чья-то ладонь и неприятно сжала не представляю почему ты все помнишь простачка но ты никому об этом не расскажешь грубо прошептал отдаленно знакомый голос в нос бил едкий гадкий аромат он путал мысли и я никак не могла понять откуда знаю схватившего рука была точно мужская сильная она зажимала мой рот крепкую прямо пока перед глазами не потемнело и сознание не погрузилось во мрак обрывки черного звездносвода мелькали в окошке справа Изредка они разбавлялись кронами деревьев, блестящими звездами, проплывающими тучами и воздушными судами. Там вдалеке летели люди, спеша по своим полуночным делам. Но они были слишком высоко, чтобы заметить в окне связанную девушку, брошенную на пол разбитого воежора. Его трясло в конвульсиях на каждом ухабе, и казалось, что еще одна кочка и транспорт развалится на сотню шестеренок но он упрямо скакал дальше, повинуясь водителю, напряженной тенью сидевшему впереди. Сознание неохотно выплывало из черноты, но тут же снова проваливалось в бред. Возвращалось, когда стянутые острой лентой запястье запястья начинали ныть, и опять убегало в спасительный кошмар. В следующий раз я очнулась уже на койке, низкой, узенькой и почти тюремной. Из крошечного окошка над головой пробивался серый свет, очерчивая безликие стены комнаты. Лент на руках и ногах больше не было, и я даже смогла пошевелить конечностями и медленно сесть. На полу стоял поднос со стаканом, я жадно выпила, чувствуя смертельную сухость в горле. По телу разлилась неимоверная слабость, будто глоток воды стал последней каплей, доконавшей организм. Я вернулась на кровать и устала, упала на подушку, продолжая с обидой глядеть на квадратное окошко под потолком. Похоже, для меня неправильная реальность закончится здесь.